15. Быть самим собой или подстраиваться? Из предыдущей главы закономерно вытекает следующий вопрос. Хорошо. Познавать Бога в себе – это быть самим собой. А как это? В чем заключается? Рецепт «быть самим собой» не такой простой, как звучит не только для реализации, но и для понимания. Почему? К примеру, В последние годы я уже пришла к выводу, что счастье – это когда ты делаешь только то, что хочешь, и не делаешь то, что не хочешь, и следовало этому правилу по максимуму. Точнее, я так думала, что следовало. Ведь я не хожу на нелюбимую работу, не живу с нелюбимыми людьми и вообще никак с ними не общаюсь. У меня нет обязательств, которые я не хочу выполнять, но мне надо по каким-то причинам и так далее. И тем не менее, через какое-то время следования этому прекрасному правилу, я была вынуждена признать, моя жизнь все так же далека от жизни моей мечты. Как так? Я же уже почистила свою реальность от дел, которые я не люблю делать, от людей, с которыми мне неприятно общаться, и по максимуму наполнила ее только тем, что мне приятно и хочется. В чем подвох? почему ничего не меняется к лучшему, ни на физическом, материальном плане, ни по внутренним ощущениям счастья. Очень долго и глубоко копая этот вопрос, я получила свой ответ инсайтом. Дело в том, что быть собой и проявляться, как того желает душа, значит намного больше, чем просто не ходить на нелюбимую работу, хотя и это совсем не просто. Я осознала, что наши истинные проявления – Это не только наши дела и люди, с которыми мы общаемся, но еще и в значительной степени то, как мы делаем дела и общаемся. Да, мы можем найти себе дело по душе, выбрать вдохновляющие хобби и окружить себя прекрасными, добрыми людьми. Но насколько искренне мы себя при этом ведем в любых мельчайших проявлениях? Выражаем ли мы свои истинные мысли, эмоции и желания во всех взаимодействиях с людьми? или притворяемся? Поступаем ли мы в отношениях только так, как хотим, или подстраиваемся под всех? Можно проинспектировать свои обычные бытовые ситуации на предмет «как я ответила, поступила» и «как бы я хотела сделать на самом деле, если бы не была ничем ограничена», в основном голосами в своей голове. Знаете, это как в телевикторинах, когда участник отвечает неправильно, раздается пронзительный и противный сигнал бзз, означающий, что ты облажался. Сдается мне, что если бы мироздание, наша высшая суть, могла сигнализировать нам таким звуком каждый раз, когда мы фальшивим, мы бы уже оглохли и сошли с ума от бесконечного бзз фоном нашей жизни. Какие это ситуации? Помимо тех общих случаев с работой или мужчиной, что уже описано ранее, покажу на более мелких примерах, как мы врем в пространство и выбираем подстроиться, а как мы могли бы выразить истинных себя, то, как нам хотелось бы жить. 1. Ты договорилась о свидании из интернета. Выходишь из дома, видишь его первый раз вживую и понимаешь сразу «нет, это не мое». Он мне не нравится. Но что ты делаешь? Фейк. Ну что ж, понятно, что ничего не будет, но он же уже приехал. Не обижать же человека отказом даже от знакомства и разговора. Как это будет выглядеть, если я просто развернусь и уйду домой? Бесконечно невежливо и неприлично. Говорят, надо поступать с другими так, как тебе хотелось бы, чтобы поступали с тобой. Хотела бы я вот так прийти навстречу, и чтобы мужчина сбежал. Конечно нет, это ужасно. Поэтому не буду вести себя ужасно. Мне же ничего не стоит уделить этому человеку немного своего времени и внимания, познакомиться. К тому же, вдруг он будет мне полезен, интересен, как новый контакт. Можно же не разбрасываться людьми, а дать шанс. Правда, он мне не нравится. Он интуитивно мне неприятен и неинтересен. Это не мой человек. Я не хочу с ним знакомиться ни ради полезных контактов, ни ради чего. Мне пофиг. Я вообще не хочу тратить и 10 минут своего времени на то, что меня не зажигает, не говоря уже о целом вечере. Поэтому, извини, чувак, но мне надо идти. Пока. 2. Ты сидишь в каком-то общественном месте и задумалась о своем у тебя философское настроение. К тебе подходит незнакомый человек, очень приветливый, открытый и доброжелательный. Например, фитнес-тренер в клубе и говорит «Эй, ты чего грустишь? Улыбнись!» Твоя реакция? «Фейк» «Да я не грущу» и улыбнуться в ответ, мол «Все хорошо, смотри». «Правда» я не хочу улыбаться, когда я сосредоточенно думаю о серьезных вещах. С чего вдруг? А вам зачем надо, чтобы все вокруг ходили и улыбались? 3. Кто-то из близких спрашивает у тебя, чем ты занимаешься. Но ты знаешь, что этот человек не поймет, а возможно даже немного осудит или начнет критиковать. Что ты ответишь? Фейк. Да ничем особенно. Кино смотрю. Ну правда, зачем терять время и обмусоливать мои дела, которые человек все равно не поймет, только начнет лезть советами, расспросами и замечаниями. Или волноваться за то, что я занимаюсь всякой хренью, и переживать за меня. Оно мне надо, чтобы за меня лишний раз переживали. Пусть лучше человек живет спокойно, меньше знает, крепче спит. Правда. Скажу как есть ничего не скрывая и не вуалируя. А как человек воспримет, это его проблемы, не мои. Хочет волноваться, пусть его воля. Хочет критиковать, можно повесить трубку. Моя воля. 4. Подруга поздравляет с днем рождения и в своей речи выдает пожелание о том, чтобы ты наконец-то нашла уже то, что ищешь. А то все ищешь и ищешь, а все не то. Пора бы уже что-то дельное выбрать, а не как всегда. Твой ответ. Фейк. Да, это точно. Пора бы уже. Угу, ты права. Спасибо за пожелание. Ведь подруга не со зла так сказала. Она же из лучших побуждений. «Просто она хочет, чтобы я побыстрее угомонилась, успокоилась и обрела свое счастье. Молодец какая!» «Но совсем меня не понимает. Ну, мало ли, что не понимает. Не обижаться же на это. Не все обязаны меня понимать. «Правда. Кто сказал, что не то? Все, что я делаю, это ровно то, что мне надо. Это мой путь, и не хрен его обесценивать, дорогая». Почему, если нас поздравляют и желают хорошего, мы должны по умолчанию соглашаться и благодарить только потому, что человек старается принести добро в меру своего представления о добре? 5. Тебе делают фотосессию, или ты фоткаешься с друзьями, и фотограф говорит «А теперь скажите «Чиз!» Ну давай, улыбнись, зачем делать грустные фотки? Тебе так идет улыбка». Твоя реакция – фейк. Растяну губы в улыбке. Так и быть. Ну правда, все улыбаются, а я буду одна смурная. Зачем портить людям фото? Мне что, сложно улыбнуться на две секунды, даже если я и не чувствую веселья? Конечно нет, корона не упадет. Правда. Я не хочу улыбаться только ради фото. И не буду. Мне нравится моя не улыбка, потому что это мое настоящее состояние и выражение лица в данный момент. Точка. И говорить дебильные чиз я тоже не хочу. 6. Клиент написал претензию, в которой был объективно неправ, и ты знаешь, что его слова ложь, искажение действительности. Например, для того, чтобы выбить скидку. Что ты ответишь? Фейк. «Мне очень жаль, что у вас получился такой опыт. Как я могу исправить ситуацию, чтобы вы остались довольны?» «Само собой. Ведь клиент всегда прав, не так ли?» «Даже когда он точно не прав, надо делать вид, что он прав. Это в интересах бизнеса. Я что, самоубийца что ли, чтобы говорить ему, что он не прав? Он же пойдет накатает тысячу разносных отзывов по всему интернету. Оно мне надо?» «Да лучше извинюсь и дам эту несчастную скидку, чем связываться с неадекватом. Себя дороже будет». «Правда. Разложу по полочкам, почему это неправда. А если будет упорствовать, скажу, что ничем не могу помочь и попрощаюсь. Пусть пишет свои отзывы хоть на Луне. Я не хочу и не буду работать с неадекватами. Я хочу иметь дела с нормальными клиентами». Клиент очень часто бывает неправ, и он не научится вежливому обращению с людьми, если все будут подстраиваться под него ради выгоды в свои 5 копеек. Но это сложно делать, даже работая на себя. А какова вероятность, что человек сможет выразить свою правду не только клиенту, но и работодателю, который заставляет его извиниться перед клиентом и дать скидку? Стремиться к нулю. Заявление об увольнении на стол каждый раз, когда ты поступаешь в разрез со своим мнением, кто-то на такое способен? 7. Ты хочешь, чтобы мужчина сводил тебя в кино, сводил в кафе, принес красивый букет цветов навстречу, а он говорит, что у него нет денег. Трудный период, детка, ты же понимаешь, в стране кризис и известно, кто в нем виноват. А я бедный художник, а еще у меня долги, кредиты, ипотеки детям и алименты бывшей жене. Еще я ищу работу, год, но пока никак. А бизнес мой прогорел, но так-то я ого-го. Ну, в общем, поехали на метро в Макдональдс. Ты. Фейк. Конечно, мне бы хотелось всех этих красивых ухаживаний от мужчины, но... Я ведь люблю его не за деньги. Это так пошло, требовать от мужчины быть всегда состоятельным и успешным. А где же чувства, которые вне денег? Неужели только мужчины с высоким доходом являются мужчинами, достойными любви? Конечно нет. У всех бывают сложные периоды, деньги не главное. Главное – любовь. Какой же меркантильной стервой надо быть, чтобы хотеть, чтобы мужчина зарабатывал ради тебя и тратил на тебя? Конечно, дорогой, я могу и на метро, и в самые дешевые забегаловки. А еще лучше купить все по акции в пятерочке и посидеть дома с пельмешками. Главное же, не где, а с кем, как сказала Мерлин Монро в «Моей любимой комедии». Да я вообще хоть на край света, лишь бы с ним. Декабристка, блин. И вообще, выкатывать претензии мужчинам – это не очень умно. Так Коуч из интернета сказал. С их эго надо поаккуратнее, они такие ранимые бедолаги. Любой намек на их финансовую несостоятельность может сокрушить их, потом сама не рада будешь его депрессии. Поэтому нет-нет, я помолчу ради любви. Правда. Ну да. Я хочу в ресторан, машину и платьишко. А что здесь постыдного? Как это входит в противоречие с любовью? Любить можно, только когда не хочешь ничего материального? Любить мужчину и красивые букеты одновременно запрещено каким-то духовным законом? Что зазорного в том, что я хочу красивого антуража, а в забегаловку не хочу? Это делает меня плохим человеком? Как? Никак. Поэтому... Дорогой, я понимаю, что у тебя кризис. И нет, я с тобой не ради денег. Но да, ты должен знать, что я хочу в ресторан на такси, а не к лавочке дома пешком. Что человек сделает с этим знанием и изменится ли что? Вопрос десятый. Я должна самой себе высказывать искренне свои потребности и не замалчивать свои желания. 8. У тебя дома застолье с друзьями, и одна из подруг вдруг говорит что-то противоречащее твоим представлениям о человеке, с кем тебе хочется делить стол и вообще жизнь. Например, цинично сплетничает про отсутствующих, или плохо отзывается о детях и мужа, рассказывая, какие они все идиоты и так далее. И что ты? Фейк. Притворюсь, что не слышала того, что слышала, и постараюсь сменить тему. Ведь если не притворюсь, прощай, подруга, мне придется перестать с ней близко дружить. Как же так? Зачем разбрасываться друзьями, их и так уже почти не осталось. Эдак я сама одна к концу жизни приду, если буду так щепетильно в своих идеалистических представлениях о жизни, которую я хочу, и о людях, с которыми хочу общаться. Ну не могу же я со всеми перестать общаться. Ведь почти все такие. Да и столько всего нас уже связывает. Разве не буду я плохим другом, вот так отказываясь от дружбы? Разве не буду я предательницей дружбы? Да и гуру в интернете сказал, что людям надо давать кредит доверия и верить в лучшее. Глядишь, они расцветут от твоей безусловной любви и принятия и сами изменятся. Надо быть добрее и принимать все как есть. Ура! Подруге можно ничего не говорить. Правда. Я не хочу слушать то, что слышала. Мне все равно, что говорят все теории мира. Мне просто это неприятно. Почему я должна это слушать, если я не хочу? Не должна. Просто скажу, дорогая, мне не нравится. Не могла бы ты не отзываться так о людях. Если наши интересы здесь не сойдутся, и она захочет и дальше отзываться так о людях, да, у нас разные пути. Селяви, минус один друг. 9. Ты раздражена и зла. Тебе хочется послать кого-то, резко высказаться о ком-то. Может быть даже матом. Но ты на родительском собрании в школе или на семейном обеде у родителей с детьми. Или на романтическом свидании с галантным джентльменом. Твой ход? Фейк. Заткнусь и промолчу. Ну, в самом деле, не могу же я ругаться матом при родителях и детях. Это как? У мамы будет удар, а дети перемут плохое. А мужчину зачем пугать? Еще подумает, что я невоспитанная хабалка и убежит. А я же не такая. Я жду трамвая. Ничего, это нормально, вести себя прилично в обществе, среди людей, ради людей. Не зря же кто-то придумал нормы поведения. Надо их соблюдать, чтобы быть приличным человеком. Вот приду домой, напишу подружке и расскажу ей все, что я думаю. Отведу душу. Правда. Я такая, какая есть, и говорю все, как чувствую, безотносительно места и окружения. Кому не нравится, могут выйти. Я же не держу их прикованными наручниками к батарее. Или они могут попросить на выход меня. Окей, я уйду. Если их видение пристойного поведения не совпадает с моим, кто сказал, что правы они, а не я? Кто установил эти правила и зачем я им следую? У меня свои. 10. Лучшая подруга попросила посидеть с ребенком денег в долг, встретиться и обсудить ее дела, так как у нее сложный период и тому подобное. Ты сначала согласилась, а потом поняла, что не хочешь. Нет никаких веских причин, ты просто не хочешь. Не хочешь сидеть с чужим ребенком, лучше полежишь в ванной. Не хочешь выслушивать ее проблемы, лучше посмотришь сериал. Не хочешь давать денег ей на еду или ипотеку, лучше купишь себе новый телефон. Что выберешь? Фейк. Если я дала обещание, я должна его выполнить. Это некрасиво, отказываться от своих же слов. Кто я буду после этого? Я буду человеком, которому нельзя доверять и слово которого не стоит ломаного гроша. Эгоистом, зацикленным на себе эгоцентристом, ненадежным другом, потребителем, который готов быть рядом только если ему удобно и пропадающим с радаров, когда надо напрягаться. Так не пойдет. Иисус сказал любить ближнего, как самого себя, и отдавать последнюю рубаху. Придется служить ближнему, что уж тут. Проживу без сериала и телефона, зато хапну духовного возвышения. Правда. Когда я давала обещание, я этого хотела. Что-то изменилось, и я больше не хочу. Да, Подруга обидится. Да, я буду выглядеть плохим другом. Нет, я не Иисус. Но значит, сейчас я вот такая, и нам всем нужно пройти этот опыт. Мне – отказа другу в помощи. Другу – принятие отказа. Для чего-то это надо, и почему-то это тоже хорошо. Ответ с конца учебника. Это хорошо, потому что невозможно стать правильным, хорошим человеком, следуя правильным, но чужим заповедям от ума. Внутренняя работа происходит внутри, как следствие своего собственного опыта, пусть даже тяжелого, и развития души через этот опыт. Не с помощью знаний и чужих советов происходят инсайты и трансформации, а в результате переработки своего опыта. Поэтому нет верного или неверного опыта, нет ошибок на пути. Это все есть именно тот путь, который и надо пройти душе и ради которого она пришла сюда. Именно поэтому она этого просит, а мы глушим ее доводами разума. Я уверен, что всем знакомы плюс-минус описанные ситуации. Если бы это был тест, где балл дается за каждый ответ по правде, сколько бы баллов из 10 у вас было? Ноль? Несколько? Ведь всем известно, Неправильно тратить деньги на ресторан себе, когда ребенок просит новую игрушку. Разве я рожала его для страданий без игрушек? Я в свои наигралась уже, мне хватит, теперь не я на первом месте. Некрасиво отказываться познакомиться только потому, что мужчина не нравится внешне, и так и сказать ему прямо в лоб, лучше притвориться, что ты уже занята, чтоб он не обиделся. Нелогично ходить хмурой и с лицом кирпичом, если хочешь кого-то найти, надо же показать, что ты открытая к знакомствам, доброжелательная и милая личность. Неблагодарно воспользоваться чьей-то помощью, а потом отказаться делать услугу в ответ, просто потому, что ты не хочешь. Мир тебя накажет. Закон притяжения же. Надо отплатить тем же. Бездуховно покупать себе шубу, когда в Африке голодают детишки, а норок зверски убивают ради этой шубы. Мало ли, что мне нравится мех. Все приличные люди уже переоделись в китайские пуховики, а я все как колхоз. Шубы, шубы. Пора быть в тренде и подумать об окружающем мире и экологии, а не о себе. Неразумно тратить деньги на черную икру, когда на хлеб еле хватает. Мало ли, что захотелось хоть раз попробовать, перетопчешься, сначала научись зарабатывать. Если быть честными с собой, можно признаться себе, что так и проходит моя жизнь и жизнь большинства людей, в перманентном, практически ежеминутном притворстве, предательстве своих желаний и подстраивании под других людей, выборе чужого душевного комфорта, а не своего, в убийстве своих желаний ради чужих потому что приличие, нормы, обязательства, выгоды, правила. Маска приличной девочки, роль достойного родителя, иллюзия высокодуховной личности. Вот наш арсенал. Нажитые непосильным трудом богатства. Да Сколько еще будем выбирать все что угодно, всех кого угодно, кроме себя и своего бога?